Показав мистеру р весь дом, старая дама привела его в гараж. Там, подвешенный на блоках, красовался Паккарт в прекрасном состоянии. «Мой муж купил эту машину незадолго до смерти», — печально сказала старая дама. «Я ни разу не ездила на ней после того, как его не стало. Вы умеете ценить красивые вещи, и я решила подарить эту машину вам». «Что?» то вы, тетушка?» — возразил мистер эр — «Вы слишком добры. Конечно, я тронут вашей щедростью, но я не могу принять этот автомобиль. Я вам даже не родственник, у меня есть собственная машина, а ваши родственники с радостью будут ездить на вашем пакарде». «Родственники?» — воскликнула она. «Да, у меня есть родственники, которые только и ждут моей смерти, чтобы заполучить все это». Но этот автомобиль и мне достанется. Но если вы не хотите оставлять его им, вы можете очень выгодно продать его. Продать. Неужели вы думаете, что я могу продать эту машину? Разве я могу видеть, как посторонние люди разъезжают по улицам в машине, которую мой муж купил для меня? Я ни за что не продам ее. Я лучше подарю ее вам. Вы умеете ценить красивые вещи. Мистер Р. пытался отказаться от подарка, но не смог этого сделать, не обидев старую даму. Эта женщина осталась совершенно одна в огромном доме с кружевными шарями, французской мебелью и со своими воспоминаниями. Она жаждала внимания. Когда-то она была молодой, прекрасной и желанной. Она построила дом с любовью, украсила его драгоценными вещами, собранными со всего мира. А теперь в одинокой старости она жаждала человеческого тепла, немного признания, и никто не хотел дать ей этого. И когда она, наконец, встретила человека, который отнесся к ней с вниманием, ее благодарность не знала границ и выразилась в дорогом подарке, в роскошной машине, значащей для нее так много. Давайте рассмотрим еще один пример. О нем рассказал мне Дональд МакМахан, управляющий фермы Льюис и Валентайн, занимающийся декоративным садоводством и ландшафтной архитектурой. Вскоре после того, как я прослушал семинар «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», я планировал поместье очень известного судьи. Владелец рассказал мне о том, что он хочет посадить много рододендронов и азалий. «Судья, у вас замечательное хобби», — сказал я. «Мне очень нравятся ваши прекрасные собаки. Наверное, они получают массу наград на собачьих выставках». Эффект от этой фразы был ошеломительный. «Да», — ответил судья, — «я очень люблю своих собак. Хотите посмотреть мою псарню? Он почти час показывал мне своих собак и награды, которые они получили. Он даже принес их родословные и рассказал мне о том, как красота и сообразительность зависит от чистоты породы. Наконец он повернулся ко мне и спросил, «У вас есть маленькие дети?» «Да», — ответил я, — «у меня есть сын». «Он наверняка хочет иметь щенка». «Конечно, он бы с ума сошел от радости». «Прекрасно! Я подарю ему щенка». Судья стал рассказывать мне, как надо кормить собачку и ухаживать за ней, потом остановился и сказал «Нет, так вы все забудете. Я лучше все вам напишу». Он пошел в дом, напечатал мне родословную и инструкции по уходу за щенком. Судья подарил мне щенка стоимостью несколько сотен долларов и полтора часа своего драгоценного времени, а все потому, что я выразил свое искреннее восхищение его увлечением и достижениями.